Глава 520. Дуэль. За ваше здоровье. Отзуи понравилось обедать Софи Лорен. Дочь клана Лоренов была красива, образована и держалась непринужденно, притом очень почитала от Зуи. Только каким бы феноменальным очарованием она ни обладала, у Дзуи не возникло никаких посторонних мыслей. Женщинам тяжело было тронуть сердце Дзуи, который получил богатый жизненный опыт за сто лет. Его сердце в основном было занято поор, он не желал начинать новых отношений. Разве что Гуинси может стать исключением. По правде сказать, Зуи особо не задумывался над тем, что будет дальше, после того, как он вернет Гуинси домой. Как никак они расстались давным-давно, пока что рано было что-то планировать, будущее покажет. Официант ресторана Декруна убрал тарелки и подал десерт и черный чай. Видя, что времени уже прошло немало, Зуи приготовился скоро распрощаться с Софи. В этот момент Софи вдруг на чём-то остановила свой взгляд и недовольно нахмурилась. Адзуи машинально повернул голову в направлении ее взгляда и увидел, как шестеро мужчин с грозным и недоброжелательным видом направляются к их кабинету. Впереди всех шагал молодой парень в черном костюме, светлые волосы, голубые глаза, привлекательная внешность, только лицо мрачное, а в глазах полыхал огонь, словно он только что узнал, что жена наставила ему рога. Следом шел темноволосый мужчина, тоже с незаурядной внешностью и хитрым лицом, на котором зависла натянутая улыбка. Оставшиеся люди позади, должно быть, выступали в роли телохранителей, имели крепкое телосложение и носили темные очки. Их неожиданное появление, несомненно, разрушило сложившуюся атмосферу в ресторане «Дикрон». Официант, набравшись смелости, подошел к людям, но не успел рта открыть, как блондин сила оттолкнул его. «Убирайся!» Застегнутый врасплох официант жестко ударился о стену, чем вызвал изумленные крики окружающих посетителей. «Хорн, что ты удумал?» Софи встала, гневно укорив. «Следи за своими манерами и не позорь, Рот Кромвелев!» Лицо блондина несколько раздёрнулось, он впился в Цзуи взглядом полным ненависти. «Софи, скажи мне, кто он?» Он с таким жадным интересом задал вопрос, словно намеревался сожрать Зуи живьём. «Тебе какое дело, кто он?» Софи тотчас возмущенно насупилась. «Хорн, я долго терпеть тебя не собираюсь». Затем она взглянула на стоявшего рядом брюнета. «Джерард, это твои проделки?» «Мои проделки?» Брюнет по имени Джерард пожал плечами, озорно улыбнувшись. «Дорогая сестричка, мы с Хорном просто услыхали, что ты встречаешься здесь с непонятным мужчиной. Поэтому волной за тебя пришли поглядеть». Взгляд Софи стал свирепей. «Ты следишь за мной?» «Нет-нет!» Джерард стал отмахиваться, словно боясь своей сестры, и, спрятавшись за спину Балантина Хорна, оправдывался. «Мы всего лишь заботимся о тебе!» Софи часто задышала. «Ты!» а в это время Хорн уже был не в силах сдержать фонтанировавшее внутри него пламя гнева. Он вытащил из кармана белую перчатку и ненавистно швырнул ее в дзуи. «Азиат, я вызываю тебя на поединок!» Его движения были быстры, но перчатка не попала в Цзуи а в полуметре от него внезапно упало на пол. К этому времени поспешно подбежал менеджер ресторана вместе с несколькими охранниками, но дорогу им преградили телохранители Хорна. Один из телохранителей что-то сказал менеджеру, и на лице последнего мигом отразился благоговейный трепет. Менеджер больше не пытался вмешиваться, и шепотом посоветовал другим посетителям, кто сидел поблизости покинуть ресторан. откуда взялся этот дурак?» Отзуин нахмырившись, встал и произнёс решил вызвать меня на дуэль? Этот блондин по имени Хорн вовсе не был обычным человеком. Цуи чувствовал, что его экстраординарные колебания достигают класса Д. «Верно!» Хорн с ехидной улыбкой сжал кулаки и похрустел суставами. Мышцы на руках взбухли и чуть не разорвали рукава костюма. «Подними ее, азиат!» Европейцы привыкли называть жителей Китая и других восточных стран азиатами. Впрочем, это слово не несло в себе отрицательного оттенка, В противном случае Цзуи сразу влепила бы ему о чтобы тот следил за своим языком. А будучи рыцарем, Цзуи крайне редко отказывался от вызовов. «Как ты хочешь биться? На честь или на смерть?» В мире Саарди дуэли между рыцарями были обычным делом. Рыцари и чародии тоже часто состязались, а дуэли существовало два вида – частная и смертельная. В частные дуэли нельзя наносить смертельные раны, это больше походит на тренировочный бой – но проигравший обязан принести победителю извинения и заплатить соответствующую компенсацию. Смертельная дуэль не требует описания, из двух участников живых остается только один. «Господин», — София взволнованно сказала, — «пожалуйста, простите его невежественность и грубость». Софи хорошо знала Хорна и вместе с тем отлично знала, что Цзуи за человек. По ее мнению, вызов, который Хорн бросил Цзуи, был подобен тому, как муравей пытается бросить вызов слону, Хорн слишком переоценивал свои силы. Хотя Софи испытывала отвращение к Хорну, но если последний умрёт от рук Дзуи, тогда, скорее всего, вспыхнет война между кланами Лоренов и Кромвилей. Ведь Хорн Кромвил являлся вторым по старшинству наследником клана Кромвилей. Когда он услышал слова Софи, в глазах загорелось пламя, ноздри вздулись, он поднял кулаки в сторону Дзуи. «Держи себя в руках!» Софи строго крикнула на Хорна. «Хорн!» «Прошу немедленно извинись перед этим господином!» Зуи публично не раскрывал свою личность, поэтому Софи не называла его имя и фамилию, но специально сделала акцент на слове «господин», которым назвала Цзуи, чтобы дать подсказку Хорну и предупредить его. «Дурень! Я же пытаюсь спасти твою шкуру!» Однако Хорн оказался слишком глуп и не понимал заботы Софи, наоборот, ему казалось, что его сильно оскорбили. Тихо прорычав, он собрался кинуться на Цзуи, но в этот миг сзади вытянулась рука, надавила Хорну на плечо и остановила его. Рука принадлежала наблюдавшему за шумихой Джерарду, с лица пропала та циничная беспечная улыбка. Он серьезным видом спросил, «Софи, кто этот господин?» Несмотря на то, что Джерард, как и Хорн, не разглядел в Дзюи ничего особенного, он расслышал намек в словах Софи и видел, с каким почтением Софи относятся к дзуи. Если бы Дзюи был заурядной личностью то его младшая сестра, носившая прозвище Римская Роза, ни за что не церемонилась бы так с Дзуи. Исходя из осторожности необъяснимого страха, Джерард не мог позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля.